вместо вступления. Но когда трудом и справедливостью возросло государство, когда были укращены войною великие цари, смирились перед силою оружия и дикие племена, и могущественные народы, исчез с земли Карфаген, соперник римской державы, и все моря, все земли открылись перед нами, судьба начала свирепствовать, и все перевернуло вверх дном. Те, кто с легкостью переносили лишения, опасности, трудности, не временем оказались для них досуг и богатство в иных обстоятельствах желанные. Сперва развелась жажда денег, за нею жажда власти, и обе стали как бы общим корнем всех бедствий. Действительно, корыстолюбие сгубило верность честность и остальные добрые качества. Вместо них оно выучило высокомерию и жестокости, выучило презирать богов и все полагать продажным. Честолюбие многих сделало лжецами, заставило в сердце таить одно, вслух же говорить другое. Дружбу и вражду оценивать не по сути вещей, но в согласии с выгодой, о пристойной наружности заботиться больше, чем о внутреннем достоинстве. Началось все с малого, иногда встречало отпор, но затем зараза расползалась точно чума, народ переменился в целом, и римская власть и самой справедливой, и самой лучшей превратилась в самую жестокую и нетерпимую. Не в меньшей степени владела людьми страсть к распутству, обжорству и прочим излишествам мужчины отдавались как женщины женщины торговали своим целомудрием в поисках лакомой еды обшаривали все моря и земли спали не испытывая нужды во сне не дожидались ни голода ни жажды ни стужи ни утомления всякая потребность упреждалась заранее роскошью это толкало молодежь на преступление когда имущество истощалось духу отравленному пороками, нелегко избавиться от страстей, наоборот, еще сильнее всеми своими силами привязывается он к наживе и расточительству. Гай Солюстий Крисп. Заговор катилины